Глава 18. Лиан Грин посмотрела в зеркало и улыбнулась. «Черт, а я уже и забыла, как выгляжу в платье!» – объявила она. Эдди считала, что девушка выглядит просто великолепно. Цвет шампань идеально ей подходил, оттеняя каштановые волосы и кремовую кожу. Ее подруга Карен, вторая подружка невесты на свадьбе у Стиви, тоже выглядела потрясающе. Хотя ее волосы были темно-каштановыми, Даже почти черными, а кожа более темного оттенка. Из них получились прекрасные подружки-невесты. А из Стиви, как доказала финальная примерка, сногсшибательная невеста. Сегодня ее здесь не было. Скорее всего, из-за очередной проблемы с кофемашиной. Но ей не обязательно было приходить. Все уже было подготовлено. Даже цветы, как поняла Эдди по разговору Карен и Лиен. «Просто отлично!» Сказала Лиен, когда Эдди в последний раз проверяла длину юбки. «Так, утром нужно будет поторопиться и успеть собрать все букеты. Но думаю, я справлюсь». «Как продвигается работа в Лондоне?» «Ты уже приступила?» — спросила Карен. «Или вы ждете, пока восходящие звезды выйдут в эфир?» лиен огляделась. «Тихо, об этом никто не должен знать». «Но ты сама сказала, что в Танглвуде невозможно сохранить что-то в секрете» рассмеялась Карен. Девушка вздохнула. «Думаю, ты тоже уже в курсе», — сказала она, обратившись к Эдди. Эдди знала, о чем говорит Лиэн. Несколько месяцев назад она отправила заявку на участие в новом телешоу для флористов под названием «Восходящие звезды». В городе ходили слухи, которые подогревались отъездами Лиэн в Лондон каждую неделю, что она прошла довольно далеко. Эдди также слышала, что девушка согласилась работать чем-то вроде консультанта у знаменитого флориста, который был одним из судей на шоу. В общем, у бывшей одноклассницы Эдди дела шли очень даже хорошо. Но это заставляло Эдди чувствовать себя неудачницей. Она бросила колледж, чтобы родить Дэнни, и хоть ни разу не пожалела о своем решении, тем не менее сравнивая себя с людьми, которые ходили с ней в одну школу, Девушка чувствовала, что не преуспела в жизни. Она обещала себе, что однажды у нее будет собственное жилье. Однажды. «Мы не успели поболтать в прошлый раз», — сказала Лен, и Эдди содрогнулась. Она понятия не имела, о чем им было разговаривать. «Странно, что мы живем в одном маленьком городке», — продолжила Лен, «Но наши пути ни разу не пересеклись. Ты давно здесь работаешь?» Эдди хотела ответить, что практически вечность. «Почти семь лет». «Ничего себе! И как тебе?» «Мне нравится придумывать и шить платья. Вот это, которое на тебе, тоже создано мной». «Ух ты! Ты настоящий талант! Я бы никогда не смогла сделать ничего подобного». «Твоя сильная сторона — это цветы», — добавила ее подруга. «А у Стиви выпечка. У каждого есть свой дар». Она обернулась к Эдди. «Когда то обнаружила свой?» «Сколько себя помню, я всегда шила», — ответила девушка. Но по-настоящему заниматься дизайном начала лишь тогда, когда забеременела, то есть около 9 лет назад. После ухода из колледжа она много времени проводила в одиночестве. И единственным, что удерживало ее в здравом уме и оберегало от грустных мыслей о том, что же ей, черт возьми, делать со своей жизнью, было создание дизайнов платьев. За тот период она нарисовала так много эскизов, что ей бы хватило их до конца жизни. Жаль, что у нее не было столько денег, чтобы все из них увидели свет. Большинство так и валялись в ящике стола. Лишь изредка она подсовывала какой-нибудь рисунок под нос миссис К, и, если той нравилось, делала образец для демонстрации в магазине. К тому времени, как Эди вновь включилась в разговор, Девушки уже обсуждали парня Лиен Рекса, шотландца, некоторое время назад приехавшего в Танглвуд. Затем она внезапно услышала имя Джеймса и навострила уши. «Это друг Уильяма», — сказала лиен «Мы не виделись сто лет. Его родители жили недалеко отсюда, и он ходил в одну школу с Уильямом. Он стал таким красавчиком. Жаль, что тебя не пригласили на свадьбу Тии. Вы бы точно поладили». «Ах, да». Девушка сделала паузу. Он холост. «Каким бы симпатичным он ни был, мне-то что? Я живу в Лондоне, и ничто не заставит меня переехать в эту тьму-таракань. Эй, полегче! Это мой родной город!» Воскликнула Лиэн. «Каждому свое!» Ответила Карен. «Лично мне нравятся огни большого города». Стиви тоже так говорила, но в итоге осталось жить здесь. Если ты встретишь шикарного парня, то... Ой, прости. Пробормотала Эдди, ужаснувшись тому, что случайно уколола Лиен булавкой. Вспышка ревности, пронзившая ее при мысли о и Джеймсе, была такой сильной и резкой, что она не смогла сдержать себя и умудрилась воткнуть булавку в ногу девушки. Униженная и залитая краской, она подняла голову, чтобы вновь извиниться, но подружки-невесты не придали этой ситуации большого значения. К счастью, они перестали говорить о Джеймсе, так как еще чуть-чуть Иди перестала бы отдавать себе отчет в своих действиях.